случае движения рассмотренной нами ранее был связан с изменением качества существует еще два вида движения изменение количества и изменение места движение может происходить только в пределах этих трех категорий по теории аристотеля невозможно свести все изменение к движению частиц как делали атомисты поскольку невозможно свести одну категорию к другой. И опять здесь взгляд Аристотеля на стороне эмпиризма, в то время как атомисты, которые, как мы видели, являлись наследниками элейских традиций, мыслили в условиях рационалистического принципа сведения. Страница 144. Касательно пространства и времени, теория Аристотеля имеет много общего с современными взглядами о том, что существует такая вещь, как положение, Аристотель сделал вывод из факта, что различные объекты могут в различное время занимать одно и то же пространство. Следовательно, нужно отличать пространство от того, что есть в нем. Для того, чтобы установить расположение объекта, мы можем начать с определения пространства, в котором он находится, и затем постепенно сужать его, пока мы не придем к его фактическому месту, действует таким образом, Аристотель определяет положение тела как его границу. Здесь достигнуто довольно скудное заключение о том, что может казаться такой трудной проблемой. Однако при анализе таких вопросов результат часто бывает удивительно простой и близкий к жизни. Более того, успокаивая то, что, как показывают подобные решения, они всегда приносят какие-либо интересные последствия. В данном случае мы делаем заключение – что имеет смысл спрашивать о любом объекте, где он находится, но не имеет смысла спрашивать, где находится мир. Все существующие вещи существуют в пространстве, а Вселенная нет. Она не содержится ни в чем. Фактически, это не вещь в том смысле, в котором являются таковыми стулья и столы таким образом. Мы можем совершенно уверенно заявить любому, кто желает совершить путешествие в конец мира, что он задумал сумасбродную затею. Возможно, следует заметить, что в своем анализе места или положения Аристотель не предлагает теории пространства в том смысле, в каком могли бы это сделать математики или физики. То, что он делает, более сродни лингвистическому анализу. Однако оба они взаимосвязаны. Если мы можем анализировать значение положения, это, очевидно, поможет нам улучшить наше понимание утверждения о пространстве. Страница 145. В противоположность атомистам Аристотель придерживается мнения, что пустота не существует. В пользу этого взгляда он выдвигает ряд доказательств, которые все необоснованы. Самым интересным из них является доведение до абсурда, начинающееся с факта, что в среде скорость тел различается в зависимости от плотности среды и веса тела. Из этого он делает вывод, что, во-первых, в пустоте тела должны двигаться с бесконечной скоростью, что абсурдно, любое движение требует какого-либо времени. Во-второе, более тяжелое тело должно двигаться быстрее, чем легкое, Но в пустоте нет оснований, почему так должно быть. На основании этих двух выводов он объявляет, что пустота невозможна. Эти заключения, однако, не следуют из предпосылок. Из факта, что в более разреженной среде тело движется быстрее, не следует, что в пустоте оно будет двигаться бесконечно быстро. Что касается другого вывода, наблюдение показывает, в вакууме легкое тело падает с той же скоростью, что и тяжелое. Неправильное представление Аристотеля о пустоте не было прояснено в течение примерно двух тысяч лет. И все же будет справедливо указать, что даже в новое время ученые не могли сразу решить вопрос о пустоте. Они наполняли ее особым веществом, таким как эфир, или в более недавнее время распространением энергии. Обсуждение Аристотелем времени очень сходно с его анализом места. События в последовательности времени – это то же, что объекты в последовательности места. Имея в виду последовательность, Аристотель выделяет три способа, какими вещи могут быть расположены. Прежде всего, они могут быть последовательными. Одна вещь следует после другой, без всякого переходного периода в ряду, которым рассматривается. Далее мы можем иметь вещи, касающиеся друг друга, когда последовательные периоды примыкаются друг к другу и, наконец, порядок, последовательность может быть непрерывным, когда фактически размываются границы последовательных периодов. Если две вещи тесно связаны между собой, они касаются друг друга, но обратной зависимости не существует. Подобно тому две вещи, соприкасающиеся между собой, могут быть последовательны, установив Эти предварительные условия мы видим, что непрерывное количество не может быть составлено из неделимых элементов. Страница 146. Очевидно, неделимое не может иметь границ, в противном случае оно может быть делимо дальше. С другой стороны, если неделимое не имеет размера, то бессмысленно говорить о нем как последовательном, смежном или непрерывном. Между любыми двумя точками на линии, например, существуют другие точки, и, подобно этому, между любыми двумя моментами на протяжении времени есть другие моменты. Таким образом, пространство и время непрерывно и бесконечно делимы. В этом контексте Аристотель сумел дать объяснение парадоксов Зенона, решение которого он предлагает фактически верно, но упускает из виду основной момент доказательств Зенона. Как мы уже видели, Зенон не выдвинул своей позитивной теории, а скорее хотел показать недостатки пифагорейской теории единиц. Если отставить в сторону его элейское предвзятое мнение, он мог бы согласиться с Аристотелем. Подробно рассматривать научные теории Аристотеля нам здесь не нужно. Хотя он создал ряд хороших работ, особенно в биологии, его записи испорчены сумасбродными допущениями, которых не одобрил бы ни один досократик ранее мы видели что конечные причины с некоторой вероятностью могут быть найдены в этике именно в этой области телеология наиболее влиятельна добро по аристотелю это цель к которой стремятся все вещи поскольку он отрицает теорию идей мы конечно не найдем здесь форма добра он отмечает тот факт что слово добро имеет различные употребления которые нельзя все расположить под одной крышей тем не менее добро в любом из своих проявлений, в конечном счете от Бога. Таким образом, оно не слишком отлично, не слишком далеко отодвинуто от теории идей, как могло бы сначала показаться. Страница 147 Такое колебание обнаруживается во всей философии Аристотеля. С одной стороны, он вырвался из академии, а с другой он, кажется, вернулся к ней. В некоторых случаях, как в настоящем, Возможно разделить эти две стороны и оценить первую по ее собственным достоинствам. Анализ употребления слова «добро» дает несколько ценных отличительных особенностей, которые иногда могут быть упущены из виду. Это интересно, но не позволит нам далеко уйти, хотя некоторые современные лингвисты сказали бы, что кроме вопроса здесь ничего не остается. В этом, возможно, они немного опрометчивы, поскольку им не удастся отдать должное широкому и популярному распространению некоторых видов бессмысленного. Истина, в конце концов, не определяется большинством голосов. Что касается метафизического статуса Бога, это, по Аристотелю, совершенно безличная материя. Бог – это неподвижный перводвигатель, который дает меру первоначальный импульс. Когда эта задача выполнена, он прекращает проявлять активный интерес к миру и, конечно, не наблюдает за делами человечества. Он бесцветный философский бог, своего рода приложение к теории причинности. Для того, чтобы уловить смысл аристотелевской этики, мы должны сказать немного о его теории души. У Платона он заимствует разделение на три части. Он говорит о питающейся, ощущающей и разумной душе. Первая часть имеется у всех живых существ. У них, у всех есть обмен веществ, как мы знаем. ощущение относятся к животным и людям, но не к растениям, в то время как разум – особенность человеческой расы. Этика появляется только на уровне разума. Растения просто растут, а животные просто живут как животные. Душа, давая единство телу, является формой его материи. Она не сохраняется после смерти человека, хотя разум как таковой бессмертен. Когда мы спрашиваем, что является целью человеческой жизни, возникает этическая проблема. Аристотель видит ее в благополучии разумной души, и это, в свою очередь, означает для него активную разумную деятельность, осведомленную о добродетелю и преследуемую бесконечностью бытия. Таким образом, по теории Аристотеля, добродетель является средством для достижения цели – Эта цель, конечно, не достигается каждым в равной степени, но, тем не менее, это наивысшая цель, которую человек может достичь. Что касается Сократа, то для него достижение знания – наилучшее из целей. Важно понять, что для грека времен Аристотеля это не означает уединение от мира и отход от его дел и забот. Добродетельная жизнь включает деятельность, хотя она должна быть бескорыстной. Таким образом, занятие теорией не причина, чтобы исследовательская деятельность была на время предана забвению, хотя у Аристотеля акцент делается на созерцании уже добытых истин более, чем на новом открытии. Страница 148-я из за этого возникает трудность которую он упустил из виду поскольку для того чтобы оценить что нибудь человек должен сделать начальное умственное усилие и кто скажет когда затраченное адекватное этому усилию истина в действительности заключается в том что исследование не может быть ограничено таким образом второе Хороший гражданин должен выполнять свои гражданские обязанности и осуществлять различные услуги, как во время мира, так и во время войны. Представление о философии, как о башне и слоновой кости, этика обязана стойкам. Это они отвернулись от мира чувств, и это было причиной того, что научное движение стало суше. В связи с моральными достоинствами или достоинствами характера Аристотель выдвигает теорию «достоинства как середины», В каждом случае может быть недостаток или отсутствие меры, ни один из которых не представляет собой надлежащего поведения. Достоинство находится где-то между этими крайностями. Так, непоколебимое мужество – это неопрометчивая агрессивность и неробкий уход. Теория «середины» вдохновлена учением о настройке, которая восходит к Пифагору и Гераклиту. Аристотель сумел дать описание человека – который имеет все достоинства человека с великой душой. Это дает нам верную картину того, что считалось вызывающим восхищение в поведении граждан в то время. Результат в целом является чем-то подавляющим, хотя отсутствие ложной скромности импонирует. Человек не должен переоценивать свое значение, но ему не следует и принижать себя». А в результате человек великой души должен быть очень редким образцом, хотя бы только из-за того, что большинство людей никогда не имеет возможности проявить все эти достоинства. Страница 149. Как и у Сократа и Платона подразумевается этическая элита. Учение о середине в целом неудачно. Как, например, следует определять правдивость. Она признана достоинством но вряд ли о ней можно сказать, что она находится где-то посередине между большой ложью и маленькой ложью, хотя есть подозрение что в какой-то мере этот взгляд пользуется популярностью. В любом случае такие определения неприменимы к умственным достоинствам человека. О добре и зле, которые совершают люди, Аристотель придерживается мнения, что эти действия сознательны, кроме случаев принуждения или неведения, Как бы в противоположность взгляду Сократа он допускает, что человек может умышленно совершать зло. Вместе с тем он анализирует значение выбора, проблемы которые конечно, не могла бы возникнуть в рамках теории, которая утверждает, что никто не совершает зла умышленно. В своем учении о справедливости Аристотель принимает распределительный принцип, который действует в государстве по определению Платона. Справедливость осуществляется, если каждый получает свою справедливую долю. Трудностью, присущей такому взгляду, является то, что он не предоставляет критерий для определения того, что есть справедливое. Что же должно быть критерием? Сократ настаивает, по меньшей мере, на одном критерии, который кажется обоснованно объективным, то есть на мере образования. Это взгляд, который широко принят сегодня, хотя в средние века он отвергался. Вопрос о том, что справедливо, очевидно, должен каким-то образом быть разрешен, если иметь намерение применять учение о справедливости. И, наконец, мы должны упомянуть взгляды Аристотеля на дружбу. Для того, чтобы жить хорошей жизнью, человек должен иметь друзей, чтобы было с кем советоваться или на кого опереться, если потребуют обстоятельства. Дружба по Аристотелю – это распространение самоуважения на других. Именно в твоих интересах ты должен любить своего брата, как ты любишь себя. Здесь, как и вообще, этика Аристотеля несет следы самодовольства и эгоцентричности. Две вещи поражают нас с самого начала, когда мы начинаем рассматривать политическую теорию Аристотеля. Первое. Мы замечаем, что в политике доказательства обязательно телеологичны, и Аристотель вполне осведомлен об этом. Второе. Все внимание сосредоточено почти исключительно на городе-государстве. Что касается последнего, Аристотель просто не уловил, что дни греческих городов-государств сочтены, и эти государства распадутся уже при его жизни. Македония завоевывала Грецию и при Александре продолжала строить империю, но политические проблемы такого устройства не интересуют Аристотелю. Страница 150-я. Есть, правда, несколько неясных ссылок на великого царя, Египет и Вавилон, но такие маленькие экскурсы к варварам только подчеркивают контрасты. Греческий город-государство по Аристотелю живет политической жизнью в ее высшей форме, то, что существует вне его варварства того или иного рода. Телеологический подход, который мы уже встречали, применяется с самого начала. Объединения создаются для того, чтобы преследовать некую цель. «Государство, будучи величайшим и самым всесторонним из них, должно преследовать величайшую цель. Это, конечно, хорошая идея, и достигается она в сообществе определенного размера, а именно в городе-государстве, образованном соединением более маленьких групп, которые, в свою очередь, опираются на домашнее хозяйство или семью. Для человека, естественно, жить как политическому животному, потому что он стремится к хорошей жизни». Ни один обычный смертный не настолько самодостаточен, чтобы он мог жить один. Аристотель, обсуждая проблему рабства, говорит, что во всей природе мы находим дуализм высшего и низшего. Примеры души и тела человека и животных сразу приходят на ум. В таких обстоятельствах наилучше для обеих сторон, чтобы там был тот, кто управляет, и тот, кем управляют. Греки, естественно, превосходят варваров, и, следовательно, чужеземцы должны быть рабами, хотя это не касается греков. В некоторой степени это уже является признанием того, что рабство не может быть, в конце концов, оправдано. Каждое варварское племя будет, без сомнения, считать себя высшим и рассматривать вопрос со своей точки зрения. В действительности полуварвары из Македонии тогда именно так и делали. Обсуждая богатство и средства его достижения, Аристотель предлагает различие, которое оказывало очень большое влияние в средневековые времена. Вещь, как сказано, имеет две ценности. Первая из них – это ее собственная ценность или полезность, как, например, когда человек носит пару ботинок. Вторая – это ценность при обмене, и от нее происходит рост стоимости. Тогда пара ботинок обменивается не на какой-либо другой предмет потребления для его надлежащего использования, а на деньги. Страница 151. Деньги имеют определенные преимущества, а это компактная форма ценности, которую легче переносить, но у нее есть свои недостатки, заключающиеся в том, что деньги получают ценность сами по себе. Самый худший пример, когда деньги дают в долг под проценты. Большинство из возражений Аристотеля возможно вызвано экономическими и социальными предрассудками. Не годится благородному человеку увлекаться добыванием денег в ущерб совершенствованию личности. Он упускает из виду, что без определенных финансовых средств невозможно преследовать такие цели. Что касается одалживания денег, возражение здесь основано на довольно узком взгляде на функцию капитала. Без сомнения, доведенный до бедности свободный человек может попасть в рабство вследствие того, что он будет пользоваться помощью того, кто дает в долг, в то время, когда его состояние находится в упадке, и против этого можно совершенно справедливо возражать. Но существует также конструктивное употребление капитала на финансирование коммерческих предприятий. Этот вид займа мог не привлекать Аристотеля, поскольку широкая торговля, особенно с иностранцами, рассматривалась как печальная необходимость. Обращаясь теперь к обсуждению идеального государства, мы обнаруживаем, что его положение более гуманное, чем в государстве. В частности, Аристотель подчеркивает важность такой ячейки, как семья. Для того, чтобы развить настоящую привязанность, должна быть несколько ограничена зона ее действия. Чтобы ребенок получал надлежащее внимание, о нем должны заботиться его родители. Только общественная ответственность в этой сфере приводит к непоправимому ущербу. Идеальное государство в государстве в целом монолитно. В этом учении упускается из виду, что в определенных пределах государства это сообщество множества различных интересов. Мы можем заметить, что если признается множественность интересов, то тогда не будет нужды и в царской лжи. Рассматривая собственность на землю, Аристотель предлагает, чтобы она была частной, но ее продуктами должны пользоваться все. Это равнозначно форме просвещенной частной собственности, где собственник употребляет свое богатство на благо общества. Такому духу ответственности содействует образование. В своей концепции гражданства Аристотель принимает несколько ограниченную точку зрения – Только те люди, которые будут не только подавать голос на выборах, но и принимать непосредственное и активное участие в процессе управления государством, должны называться гражданами. Это исключает обширную массу землевладельцев и ремесленников, которые считались неподходящими для осуществления политической деятельности. Возможность участия в управлении через представительство была дана в то время не каждому. Страница 152. В вопросе о различных типах конституции Аристотель, в общем, следует схеме Платона. Она описана в его политике. Он, однако, показывает значение богатства как бы в противовес обсуждению количества правителей. Не имеет значения, несколько или много человек правят, а имеет значение, обладают ли они экономической властью. Что касается претензий на власть, Аристотель признает, что Все и вся будут требовать власти для себя, каждый раз провозглашая принцип справедливости. Он заключается в том, что равные должны иметь равные доли, а не равные нет. Проблема в том, как оценить равенство и неравенство. Те, кто выделяется чем-либо в одной области, часто считают себя превосходящими других во всем. В конце концов, единственным выходом из тупика может быть признание этического принципа. Равенство должно оцениваться по критериям добра. Именно добро должно иметь власть. В результате длительного исследования различных типов законов Аристотель приходит к заключению, что в целом наилучшая конституция того государства, в котором не слишком много, но и не слишком мало богатства. Так государство с преобладающим средним классом наилучшее и самое стабильное. Причины революции и их предотвращение обсуждены далее. Основная причина – установление принципа справедливости. Из того, равны или неравны в некоторых отношениях люди, не следует, что они таковы во всем. И, наконец, приводится описание идеального государства. Его население должно иметь правильную численность и правильные навыки. Оно должно быть таким, чтобы его можно было охватить одним взглядом с вершины холма, и его граждане – должны быть греками. Единственно, они соединяют в себе жизнеспособность севера с умом востока. Страница 153.